К тому времени, как возвратилась охотничья партия, летавшая на юг, святые драконы не любят уходить в промежуток, Торан успела успокоиться и унять бешеный восторг по поводу того, что выбранное ею место станет ее веером. Она решила не упоминать о своем разговоре с предводителем и госпожой веером. Члены ее группы и без того были радостны и преисполнены надежд. Парни решали, какой из веров станет их веером, Севия и Ния подсчитывали, сколько песка нужно доставить на площадку рождений, чтобы обеспечить хороший прогрев яиц. Синглата тоже надеялась, но надеждой ее носили какой-то тоскливый оттенок, по крайней мере, так сказала Ниаса. Торен решила, что остальные обитатели Вера должны узнать новости от Шона, конечно, как только он захочет объявить о них официально. К счастью, ее команда скрывала свой энтузиазм, когда поблизости находились более консервативные всадники, а Аллоранта была себе на уме. Торрен усмехнулась. Королева явно подражала своей всаднице. Впрочем, зачастую бывало и наоборот. Торрен занялась подгонкой и проверкой снаряжения. В любой момент Шон мог устроить смотр. Падение нити ожидалось послезавтра. Следуя многолетней привычке, Торен дважды проверила баки огнемета и ремни крепления, защитное снаряжение и в особенности тяжелые перчатки, покрытые пластиком. Нет ли на пальцах следов действия азотной кислоты. Со временем пластик изнашивался и требовалось наносить новый слой. Материал перчаток был плотным и руки Торрен потели, но лучше смириться с таким неудобством, чем терпеть ожоги от кислоты. Она также проверила летные очки. Иногда ветер относил облако микроскопический капель азотной кислоты назад, и прозрачный пластик мутнел. Ей же нужно было видеть все ясно. Она почти закончила проверку амуниции, когда в ее комнату ворвался Фмар, Фулмар Стоун-младший, державший в руках летный шлем и перчатки. «Эй, а вот и мы! Мы вернулись!» Фмар ухмылялся от уха до уха. Слово чести, мы привезли неплохой запас бекона. Настоящего бекона? Разве Лонгвуд так рано начал забой свиней? Иногда, Рэн, ты все воспринимаешь так буквально. Она не сказала сорке, как сокращает ее собственное имя, поскольку это прозвище придумали не драконы, а люди. С некоторым раздражением, похлопывая по ноге перчатками, Фмар продолжал. Нет, строго говоря, мы привезли отбивные и мясо для тушения. Перед наступлением зимы в долинах выбраковывают скот. Или ты забыла, какое сейчас время года? Ну, это-то я помню, спокойно ответила Торен. Фулмарстоун был на восемь лет старше ее. Ему было всего пять, когда прошла высадка, а бронзового потомка Фаранта и Карината он запечатлел в девятнадцать. Обучение по специальности отца в машиностроении он так и не закончил и только порадовался потрясению, которое испытал Фулмар Стоун-старший, когда его сын выбрал совершенно другую жизнь и работу. Теперь механик-недоучка занимался ремонтом механизмов в и поддерживал их в рабочем состоянии. Впрочем, вся машинерия работала прекрасно и, по крайней мере по уверениям Фмара, лишь изредка нуждалась в маске. «Ты должна была поехать с нами!» В март такой же высокий, как Торен, но много шире ее в плечах, придвинулся к девушке и дружелюбно усмехнулся. «Это гораздо веселее, чем карабкаться по утесам и заглядывать в разные дыры!» Торен улыбнулась в ответ. «Но мне нравится взбираться на утесы и заглядывать в дыры. А Лоранта охотилась вчера вместе с другими королевами. Лучше пойду помогу на кухне, если вы действительно привезли отбивные. Мне тоже придется присоединиться к тебе, поморщившись, проговорил Фмар. Ему не нравились обязанности, которые всадника приходилось исполнять внутри веера. Срого говоря, Тари послала меня за тобой. Ради бифштекса даже я не буду отлынивать, ответила Торен. Только дай мне сперва вымыть руки. Могу я тебе помочь? снежной улыбкой предложил Фмар. Торрен рассмеялась, ловко увернувшись от него, и отправилась мыться. Фмар был весьма настойчив, если не сказать навязчив, по отношению к Торрен. Он использовал любой шанс, пытаясь убедить девушку, что именно он и является для нее лучшим спутником и лучшим предводителем веера, а его талит – лучший бронзовый из тех, что могут сплести шеи с ее королевой. Фмар пользовался любой возможностью, чтобы заранее утвердить свое превосходство. К тому же он был командиром крыла, что, по его мнению, давало ему определенные преимущества. Что же касается Торен, она ко всем относилась одинаково. И никто не знал, был ли у нее хоть какой-то интимный опыт. На самом деле никакого опыта у нее не было. Ей хотелось романтики. Первый момент близости должен был стать для нее чем-то особенным хотя других эти мечты, вероятно, удивили бы. Она хотела, чтобы мужчина действительно нравился ей. Может быть, она и была чересчур разборчива, но большинство подходящих мужчин она знала слишком хорошо, чтобы представить их в роли сексуальных партнеров, кроме, возможно, Михала, но только потому, что она совсем не знала его. Зато была наслышана о его репутации. Она искусно избегала и прямых ответов, и слишком настойчивых ухаживаний. Иногда, чтобы подразнить своих поклонников, она называла имя какого-нибудь ученика или подмастерия из Толгар-холда, куда время от времени наведывалась, навещая родителей. Строго говоря, больше всех ей нравился Фмар. У него была приятная внешность и хороший характер. Впрочем, ему она тоже не оказывала, видимо, предпочтения. Просто представить невозможно, чтобы он разделил с ней ее тесный веер где едва хватало места им с Эллорантой. Может, подумала она, все дело в том, что у нее такой маленький веер. Все знают, что она спит под боком у своей королевы. По крайней мере, так было теплее. Теплее, чем если бы рядом с ней был еще один человек. Кроме того, вряд ли в ее вере поместится еще хоть кто-нибудь. И вряд ли в ближайшее время кто-нибудь увидит, что она покидает веер другого всадника, Или же застанет ее у кого-нибудь?